Глава четвертая. Тень вышла из угла и замерла. Человеческая тень. Я различала голову, корпус, тощие ноги. Крепче ухватившись за рукоять ножа, готовясь выхватить его в любой момент, я спросила, «Ты кто?» «Я знаю, кто ты». Голос мужской. Может, мальчишка, может, молодой парень. Ты торгуешь у Большой Дюны. Я поджала губы. По крайней мере, кто-то из своих. Ты украл мои фляги. Не украл. Я пришел первым, поэтому это мое укрытие. Ты мне должна. Внутри закипало возмущение, но я понимала, ссориться не самый лучший вариант. Хорошо. Считай, что я с тобой поделилась. Он вышел на свет. Не самый рослый, не самый крепкий. Мальчишка лет 17, с редкой порослью на подбородке и копной нечузанных светлых волос. Я Клоп. Я пожала плечами. «Кличка, что ли?» Он кивнул. На вроде того. У всех серьезных ребят должны быть клички, иначе нельзя». «Грозная кличка, ничего не скажешь». «Что ты здесь делаешь, Клоп?» «А ты?» «Прячусь». «А ты, прячусь а ты Я кивнула. «И я прячусь». Из задолбанной эскадры не могу вылететь в Змеиное кольцо. Поймают, сразу загребут. Я у них давно в базе. Зачем тебе в кольцо? Ты что, в Сопротивление собрался? И что смеешься? Может, и собрался. Я не удержалась. Там тебя, наверное, только и не хватает. Он подался вперед, стараясь придать себе грозный вид. Между прочим, мой дядя Мартин — глава Сопротивления в самом сердце Империи. Захочу. Он меня к себе возьмет». «Серьезный, наверное, твой дядя», — хмыкнула я. «Ну так». Наслушался мальчишка бредней идиотов и натворил дел. Сопротивление. Никто толком даже не знает, есть ли оно. Думаю, что нет никакого сопротивления. Имперцы не церемонятся. Уничтожают все, что неугодно. Не так давно испепелили Лигур-Ас. Вырезали королевскую семью. Высокородные лигуры ничем не уступают высокородным имперцам. Разве что не они здесь властвуют. Я посмотрела на мальчишку, который все еще не решался подойти. А если нет никакого сопротивления? Ты совсем тупая. Я пожала плечами. Может и совсем. Клоп наконец осмелел, подошел и сел рядом. А ты что сюда приперлась? Спряталась, сказала же. Жду, когда эскадра уйдет. «От кого спряталась?» «Тебе-то какая разница?» «Я тебе все выложил. Давай теперь ты выкладывай, а то сдам». Я положила руки на согнутые колени, опустила голову. «Пришел ко мне один высокородный. Прямо в магазин». «И что?» Лицо клопа вытянулось в предвкушении истории. «Сказал, чтоб ты с ним шла? Или прям там завалил?» Я покачала головой. Ничего не сказал, просто посмотрел. Нехорошо посмотрел. На лице Норманца отразилось великое разочарование. И все, даже не полапал. И ты от одного взгляда струсила? Он сказал это так запросто, что мне стало стыдно. Я действительно струсила от одного только взгляда. Струсила и убежала, как самая трусливая пыльная собака. Вот дура. Лора права. Я слишком много думаю о себе. Имперцы зашли из любопытства, а остальное додумал и дорисовал мой страх. Посижу в башне пару дней для успокоения и вернусь. Я посмотрела на мальчишку. Ты давно тут сидишь? Почти месяц, с тех пор, как эскадра прибыла. А ешь что? Раз в неделю в город хожу к бабке. Она еды дает. Завтра опять пойду. А бабка тебя тоже клопом зовет? Не, бабка Тедом зовет. Мальчишке быстро наскучила моя компания, и он ушел в темноту, за засыпанный песком резервуар. Впрочем, когда спустилась синяя норманская ночь, я выбралась на башню Яппы. Смотрела на город, тонкую полоску огней на горизонте. Просто город. Он не имел названия. Единственный населенный пункт на выжженной планете, засыпанный песком. Над огнями проплывали подсвеченные снизу облака которые время от времени падали или выныривали яркие точки, идущие на посадку или взлетающие корабли. У Норбана не было своей луны. Лишь бесконечный звездный полог, раскинувшийся над пустыней драгоценным шатром. Ночью жара спадала, становилась даже прохладно. Я куталась в джелабу, растирала замерзшие пальцы, но не спешила уходить. Ночью пустыня оживала. Со своей высоты... Я видела маленькие движущиеся точки, красные ящерицы, выжидшие на охоту. Спала я на удивление хорошо, глубоко без сновидений, которые порой превращали ночной отдых в настоящий кошмар. Вчерашний разговор с Клопом будто стер все мои страхи. Я встала, покричала его, но мальчишка, скорее всего, уже удрал в город. Я хмыкнула. «Дурачок он!» напридумывал непонятных идеалов и сидит из-за них в песке. Насидится, плюнет прямо с башни Еппа на эти глупости и вернется к бабке. Я взобралась на ржавую лестницу, приоткрыла люк. Над головой синело безоблачное небо. Нагретый воздух обдавал лицо горячей волной. Я вылезла наружу, посмотрела в сторону города. Над сверкающей полоской бликующих крыш поднимался высокий столб серого дыма. Опять пожар. Пожары здесь не редкость. Главное, чтобы подальше от большой дюны. Я вернулась в прохладу башни, вскрыла хрустящий пакет сухпайком. Не лучший в мире пир, но вполне сойдет, чтобы набить желудок. Делать было совершенно нечего. Я взяла фонарь, побродила по башне, загребая сапогами песок, вернулась к своей подстилке и легла, уставившись в сводчатый потолок. Безделье — худшее из занятий. Кажется, через пару дней можно сойти с ума. Как за это время Клоп здесь не спятил? А может, спятил? Я улыбнулась сама себе. Наконец послышался грохот открываемого люка. Шелест осыпающегося песка. Мальчишка шустро спустился по лестнице и прокричал. «Эй, ты здесь?» «Здесь!» Я села на подстилке. «Кто ты такая, мать твою? Эмма Гессер!» Клоп встал передо мной и уставился перепуганными глазами. Я опешила. — Что? Имперцы ищут тебя. Твой магазин сожгли. Выгорела часть квартала. Твои голограммы на всех столбах. Они грозятся снести башку каждому, кто даст тебе приют. И готовы заплатить любому, кто тебя выдаст. Десять тысяч геллеров. Десять. Я почти не понимала, что он несет. Это был бурный трескучий поток, в котором просто не было смысла. Я покачала головой. «Подожди, я ничего не понимаю. Имперцы ищут тебя, дура. За тебя дают десять тысяч геллеров».